Вот сучка зубастенькая, подумал он почти с умилением. Заметила ты-ки, кусайся, кусайся, голубка нежная, придёт время ластиться начнёшь. Но её спокойный голос без малейших признаков страха и нервозности ему не понравился. Пора приводить девочку в чувство. Пусть знает, кто здесь хозяин. Ну, положим насчёт возраста, я вам солгал, сказал Арсен. Зачем же? А я знаю, что вы вообще-то предпочитаете пожилых мужчин. Молодых у вас с успехом как-то не пользуются. С чего вы так решили? Ну как же, милая моя. А Денисов, с которым вы посещаете рестораны, вас связывает с ним нежная дружба и весьма неформальные отношения. Слава богу о вашей взаимной любви, пока что знаю только я. И о том, как вы ходили к нему в гости, когда были в его городе, и о том, как целовали его в старческую морщинистую щечку, когда прощались с ним на вокзале, и даже о том, как вы оплакивали его внебрачного сына. Да, кстати, Я ведь знаю примерно, в какую сумму обошлась ему та помощь, которую он вам оказывал в прошлом году. Ох, и не маленькая эта сумма. И ведь если обо всём этом узнает ваше руководство, никто не поверит, что Эдуард Петрович делал всё это из чистой старческой благотворительности. Ну и что в связи с этим? спросила Каменская по-прежнему спокойно, даже голос не дрогнул. А ничего, дорогая моя. Ничего ровным счётом. Или мы с вами будем всё-таки дружить, и эта информация останется нашей с вами маленькой тайной, или мы с вами дружить не будем, и тогда эта информация будет предана огласке. Так как? Никак. То есть дружить не будем. Значит, не боитесь? Нет, не боюсь. Ну что ж. Завтра утром вас на работе будет ждать сюрприз. Могу заранее пообещать, сюрприз неприятный. Не получится. От чего же? А меня завтра не будет на Петровке. И послезавтра тоже. вы уезжаете меня отстранили от работ и знаете за что за связь с денисовым так что вы уважаемый опоздали у меня и кроме вас как выяснилось полно доброжелателей мне жаль вас разочаровывать но эту карту из вашей колоды банально спёрли И уже успели с нее пойти. Ждите следующей раздачи. Она бросила трубку, и в ухо Арсену ударили короткие частые гудки. Утром Настя спала в свое удовольствие, а проснувшись, с грустной усмешкой подумала о том, что вот странение от работы есть свои положительные стороны. Не нужно вскакивать ни свет, ни заря. Лёша уже давно встал и раскладывал на кухне посьянс, терпеливо ожидая, пока можно будет сесть за компьютер. Сонно волоча ноги, Настя приплелась на кухню, чмокнула мужу в макушку и полезла в холодильник за апельсиновым соком. Пока она стояла под горячим душем, Лёша смолол кофе и поджарил на сковородке гренки с сыром. "Питайся, Соня", сказал он. "Я пошёл работать". Настя взяла в руки чашку с горячим кофе, но не успела поднести её к рту, как из комнаты донёсся Лёшин голос. "Эй, ты у меня лунатик? Почему? Когда ты успела поработать на компьютере? Ночью вставала?" Она торопливо поставила чашку обратно на блюдце и подошла к нему. "Я работала над ним позавчера, больше не подходила. А в чём дело?" Что-то неисправно? Да вот и я удивляюсь. Тебя вчера целый день дома не было, а я творил очередную лекцию. Ну-ка, посмотри на экран.